Вилла Паллада. Санкт-Петербург. Курортный район. 8 апреля. Пятница. 18.13. Воодушевленный Виктория Петя предложил устроить шумное застолье в ресторане. Ну, чтобы как положено. Вино рекой, закуски строим. Вид на бывший музей атеизма и счет размером с небольшое состояние. Как говорится, гулять так гулять. Петя предлагал даже оплатить праздник.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 Персы спрятались в брелоке. Горячка боя схлынула, и возникла мысль, что дальше? Арест? Суд? Тюрьма? Мысли отразились на лицах, и Борисыч неуверенно протянул. Мы ведь защищались. Мы только защищались. Персами против автоматов. Но кто поверит в персов? А если нет персов, то кто свяжет их с убийством? Паралитика старика, молодую женщину. Оставался Петя.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 «Они не куклы», — подержал женщину как «В каждом из них частичка нас». Скоростной поезд «Сапсан». Октябрьская железная дорога. 8 апреля, пятница, 22.02. «Придурок!» с чувством произнесла молодая женщина, глядя на экран смартфона. «Кто?» — поинтересовался Петя. «Я его знаю?» Длительная экскурсия в подвал завершилась минут десять назад. Сначала игроки восхищенно осматривали хозяйскую студию. Потом наперебой расспрашивали, потом задавали продуманные вопросы. Внимательно слушали ответы, больше похожие на мини-лекции. Снова спрашивали и пили вино. Разглядывали заготовки, пытались читать книги, но дальше созерцания картинок не продвинулись. Зато шумно, совсем по-детски делились впечатлениями о странных письменах. Брали в руки настоящие магические жезлы, свои руки, а не персов. И вызывали с их помощью миниатюрные шаровые молнии, направляя огненные сферы в специальные ловушки. Другими словами, не скучали. Часы пролетели незаметно. В половине десятого хозяин предложил поужинать. Из ресторана как раз доставили еду. Все поднялись наверх, и Саша решила проверить почту. «Старый кретин!» «Борисыч?» Но ответа Петя не получил. «Воятель!» Взволнованная женщина подбежала к вошедшему в гостиную админу. «Борисыч нас предал!» «Что?» – изумился как «Как?» – ахнул парень. «Что значит «предал»?» спокойно уточнил воятель. «Сбежал в Москву!» Саша протянула хозяину смартфон с открытым письмом. «И планирует рассказать о наших делах ФСБ!» «Кто ему поверит?» хмыкнул Петя. «Никто!» «Борисыч покажет перса!» «Не сумеет!» махнул рукой админ. «Я заблокирую его терминал!» «Они вскроют очки!» «Чтобы понять увиденное, им придется разработать пару-тройку научных теорий». «Самого факта очков будет достаточно для подозрений», — желочно произнес Кэг. «Потом Борисович назовет фамилии, и с нами захотят познакомиться, сверить, так сказать, показания. А ознакомиться с сотрудниками ФСБ никому из игроков не хотелось. Начнутся расспросы, уточнения, просьбы объяснить, подсказать. И все, к чему они успели привыкнуть, закончится. Даже если удастся отвертеться от убийств». Админ наверняка закроет проект. Или же выведет из него попавших под прицел госбезопасности участников. Если старик начнет говорить, их участие в проекте закончится. Через 10 секунд этот вывод сделали все игроки. «Борисыч нас предал». «Я могу забрать очки и брелок в течение четверти часа», медленно произнес боятель, усаживаясь на диван. «Но решит ли этот ход проблему?» «Почему нет?» – осведомился Петя. «Без оборудования ему точно никто не поверит». «Но фамилии все равно прозвучат», – пояснила Саша. «И нам начнут задавать вопросы». Админ неопределенно пожал плечами. Он ни на чем не настаивал. Он предлагал порассуждать, обдумать, принять здравое и единственно возможное решение». На одной чаше весов их проект «Персы и удивительные приключения в тайном городе», на второй «Борисыч нас предал», — угрюмо повторил как и предложил свой вариант выхода из кризиса. «Он должен быть наказан». На несколько мгновений в комнате установилась тишина. Все словно ждали, что вот сейчас прозвучит сакраментальное «Тебе бы, Альфред, только наказывать». Но и Саша, и Петя промолчали, выражая полное или сдержанное, обдуманное или вымученное, уверенное или преисполненное сомнений, неважно, какое значение имело то, что молчанием они выразили согласие. Предатель должен быть наказан. Мы с самого начала договаривались на свободный выход из игры, тихо сказал воятель, разглядывая игроков. Любой из вас имеет право отдать очки, брелок и сказать, что больше не может. Я знаю, что игра становится жестче. Новые правила, новые сражения по зубам далеко не каждому. И не собираюсь удерживать тех, кто сломался. Теперь вы знаете, откуда я, какие силы за мной стоят. И наверняка поняли, что мне не трудно быть честным поскольку никакое разоблачение не способно даже поцарапать режим секретности тайного города. Однако случай борисыча имеет принципиально иной смысл. «Предателя необходимо наказать», – очень спокойно произнесла Саша. «Вы сможете отыскать его в Москве?» Вопрос прозвучал не просто спокойно, а продуманно. Прозвучал предложением. Молодая женщина заранее согласилась выступить в роли карателя. Быстрый взгляд на Петра и короткое объяснение. «Я не откажусь от тех перспектив, которые дает проект». «Я понимаю», – пожал плечами парень. «Вернемся в студию», – распорядился воятель, оказавшись в подвале, немедленно раскрыл компьютер. «Первонаперво необходимо определить поезд, на котором едет Борисыч». «Сапсан?» Вечером ушли два. Админ снял с ближайшей полки глиняное блюдо, из дна которого выходил тонкий провод, подсоединил его к USB-разъему ноутбука, запустил приложение, использующее в качестве иконки улыбающийся глобус. Это называется удаленный поиск по генетическому коду. Паятель налил в блюдо немного воды, прошептал невнятное заклинание, выдавил каплю крови из маленького пузырька с пометкой «Борисыч» и выставил над блюдом руку с разведенными пальцами. Я использую магию, чтобы отыскать беглеца. Огня не было, но вода стала испаряться, на глазах превращаясь в пар. Облачко, в центре которого сияла красная точка, на несколько секунд повисло между ладонью и блюдом, а затем исчезло. Растаяло, заставив Петра изумленно крякнуть, а Сашу отшатнуться. И только Кэг воспринял происходящее весьма спокойно. «Оборудование связано с компьютером, и теперь я точно знаю местонахождение объекта». На мониторе ноутбука появилась карта с крестиком в центре. В правом верхнем углу высветились цифры географических координат. «К тому же я запустил параллельное сканирование. Результат однозначен, в поезде магов нет, нам никто не помешает». Игроки молча переглянулись. «Понравилось?» — усмехнулся воятель. «Внушает». Не стал скрывать Альфред. «Дальше будет интереснее», — пообещал админ. Прищурился и закончил. «Пойдут Саша и пётр «А я?» — возмутился инвалид. «Тебе будет неудобно действовать в поезде». «Ой, извините, пожалуйста». «Ничего, ничего страшного». Валентин Борисович кривовато улыбнулся проводнице, которая случайно толкнула его под руку, а когда она прошла, откинулся на спинку кресла, вцепился руками в подлокотники и сжал зубы. «Все в порядке, все в порядке!» Но старое сердце билось пойманной в селок птицей и не желало успокаиваться. Старое сердце не поддавалось на уговоры и не стеснялось бояться. Старое сердце знало, что Борисыч совершил ошибку. Зачем я написал письмо? Тогда дома обращение к Саше показалось Борисычу естественным и нужным. Тогда он хотел высказаться и, возможно, помочь молодой женщине выпутаться из кровавого болота, в котором их топил воятель. Нажимая на кнопку "отправить", старик думал не о себе, а о ней, такой молодой, но уже успевший наворотить столько страшных дел. Однако, оказавшись в поезде, забеспокоился. Не сразу, но пришла мысль, что он напрасно доверился женщине, о которой в сущности ничего не знает. Пришла мысль об ошибке. Пришел страх. И поэтому Борисыч вздрагивал, слыша громкую речь. И едва не получил инфаркт от случайного толчка, проходящей мимо проводницы. Нужно было уехать тихо. Я должен был попытаться ей помочь. Она должна выбраться из дерьма. Должна понять, что игра зашла чересчур далеко. Настоящее волшебство. Нет, когда ей приходилось вызывать огненные шары, Саша тоже чувствовала, что работает с неведомой силой. Переживала ее воздействие, ощущала мощь, упивалась могуществом. Но но те моменты доставались к грате, что изрядно смазывало впечатление. Эксперименты в подвале не в счет. Они показались школьными опытами по химии, забавными, но не более. Но сейчас, сейчас, сейчас Саша вошла в вызванный воятелем вихрь, инстинктивно зажмурилась, обманывая оказавшись абсолютно нигде, на мгновение перепугалась, задержала дыхание, затем вскрикнула. Как же много порой вмещает в себя одно единственное мгновение, и в следующий миг оказалась в туалете скоростного поезда. «Боже мой!» Молниеносный переход из паллады в Сапсан подействовал на молодую женщину гораздо сильнее всех мини-лекций админа и вида его логова. «Боже мой!» «Подвинься, пожалуйста!» «Уй, извини!» Шедший следом Петя врезался в спину остановившейся Саши и едва успел выскочить из умирающего вихря. «Постарайтесь не оставлять в закрывающемся портале жизни на важные части тела», наставлял их воятель пару минут назад. «Неважные, впрочем, тоже. Потом не отыщите». «Мы это сделали!» «Жизнь становится интереснее!» «Ты представляешь, сколько мы сможем наворотить с помощью персов!» особенно когда они вырастут. «Мы сможем делать все, что захотим!» Негромко рассмеялась Саша. «Вообще все! Ради этого я готова иногда помогать воятелю. Ради свободы и безнаказанности? Ради совершенно новой жизни? Полноценной, полнокровной и...» Она положила руки на могучие плечи любимого и заглянула ему в глаза. «Да, мой обожаемый Петя, ради свободы!» У меня дух захватывает от того, что мы в силах сотворить. Я действительно твой обожаемый? Да. Мне нравится, что наши новые жизни будут связаны. Навсегда. Закончила Саша и крепко поцеловала Петю в губы. Вы позволите воспользоваться розеткой? Сапсан, конечно, поезд современный но даже в первом классе электричества на всех не хватало. Предусмотрительные люди заряжали гаджеты заранее, растяпы блуждали по вагону и тревожили. «Вы...» «Одну секунду...» федра посмотрел на уровень зарядки планшета, «две трети» и кивнул. «Пожалуйста, пользуйтесь». И даже с кресла поднялся, чтобы вихрастому мужчине в узком пиджачке и брюках-дудочках было удобнее добраться до вожделенных дырок. «Спасибо!» ты поправил очки в пластмассовой оправе, воткнул штепсель в розетку, убедился, что длины как раз хватает до кресла и обернулся к Федре. «Может, мы с вами поменяемся местами?» «Вот это и называется. Пусти козла в огород. Мало того, что сделал доброе дело, так за него теперь просят расплатиться». «Нет», — покачал головой детектив. «Не поменяемся». «Почему?» «Я не езжу спиной к движению». «Какая разница?» Удивился обладатель узенького пиджака. Его резоны были видны, как на ладони. Хотелось играться в гонке, а для этого необходимо завладеть креслом Федры. «Я, например, не вижу разницы в том, как ехать лицом к движению или спиной. Мне кажется, что подобные предрассудки... Если вы устроили свой планшет, то можете выходить». С улыбкой перебил брюки дудочки детектив. «Или мне придется выкинуть вас обоих». «Ну почему?» Узенький пиджачок решительно не понимал проявленного плотным москвичом бескультуре. «Я хочу... Меня не волнует ничего из того, что вам кажется, и уж тем более, чего вам хочется!» Обрисовал свою позицию Федра. «И давайте на этом заканчивать!» Тон, в котором явственно чувствовалась угроза, подействовал. Разочарованный Вихраст выбрался в проход. Детектив сделал шаг назад, позволяя неудавшемуся захватчику пройти и столкнулся с ярко накрашенной женщиной лет сорока. Вызывающий макияж отлично гармонировал с вызывающей одеждой. Алая блузка расстегнута на две пуговицы, больше, чем следовало бы, и приподнятая бюстгальтером грудь едва не выпрыгивает на свободу. «Извините, все в порядке». Женщина отвернулась, и едва скользнув по Федре взглядом, и продолжила оглядывать пассажиров. Кольца, которое вы только что надели, – магические артефакты. Они формируют морок, грубо говоря, заставляют окружающих видеть то, чего нет, скрывая вашу подлинную внешность. Морок динамический, то есть вымышленный образ, воспроизводит ваши мимику и жесты, но по-своему, согласно заложенной программе. Слышать это было столь же невероятно, как смотреть в зеркало на свое новое лицо. Морок согласно программе. Колдовство вылезло из дремучего леса и спокойно существует между флешкой и розеткой. Петру достанется образ заурядного, ничем не примечательного мужчины. Серой мышки. А ты, Саша, станешь яркой крикливой дамочкой на храписто сексуального вида. Обязательно такой? Других вариантов, к сожалению, нет. У меня ограниченный набор артефактов. Вздохнул воятель. Но это веселее, чем блеклый мужчина. Пожалуй. «Простите, пожалуйста, это кресло занято Валентин Борисович потёр глаза. Он не дремал, просто прикрыл их в надежде успокоиться. Оглядел ярко накрашенную женщину, по старой привычке задержав взгляд на выпирающей груди, после чего ответил. «Кажется, нет». «Я тогда тут поеду», — решительно произнесла дамочка, усаживаясь напротив старика. «Это просто чёрт знает что, они соседи, вы слышите? Уселись трое в ряд, вокруг столика». И выпивают, не таясь. Даже мне предлагали, хотя какое им дело, что я пью, и почему не хочу пить с ними. Я не обязана развлекать каждого встречного поперечного, правда? Вижу, вы согласны, это хорошо. Ужасно, конечно, что честные пассажиры не могут заранее выбирать попутчиков. А еще Сапсан называется. Электронные билеты придумали, а регистрации в интернете нет. А надо сделать. Люди имеют право знать, кто едет рядом. И обязательно выкладывать фотографию и что-нибудь о себе. А то приличные женщине достаются в попутчики всякие черти. Да, понимаю. А проводница только руками разводит. Да бегает им за выпивкой. Разве это правильно? Вижу, вы согласны. Я спрашиваю. Разве это правильно? А она... Так ведь они не буянят, ведут себя прилично. Они мне выпить предложили... А у меня, между прочим, консерватория с отличием. Разве это прилично?» Старик с удовольствием отвернулся бы. Но воспитание не позволяло обрезать разговор. «Ну что мы все обо мне да об этих алкоголиках?» всплеснула руками консерваторская. Меня иногда заносит, вы уж извините. Я по классу барабанов заканчивала, так что глуховато слегка. Но на филологическом по губам читать выучилась. Даже диссертацию писала. Но завалил меня профессор Чортишвили Шалва Григорьевич. Или Григорий Шалвович? Ну, лысый такой, мордастенький и наглый. Сейчас уж не упомню. Много из таких на одно лицо. У того филолога минус 8 от рождения. Вот и не разобрал мою артикуляцию». «Завалил. Я вам не помешала?» «Нет». К безмерному удивлению Борисыча две другие его попутчицы, женщины, ехавшие в креслах у окна, продолжали невозмутимо читать, не обращая никакого внимания на усевшуюся за столик глуховатую филологиню с барабанным образованием. «Второй артефакт обеспечит безразличие окружающих», — произнес воятель, передавая Саше еще одно кольцо. В тот момент, когда вы повернете камень по часовой стрелке, вас перестанут замечать, что бы вы ни делали и как бы себя ни вели. Заклинание будет действовать 8 минут, так что не затягивайте. Вы кажетесь задумчивым? Сегодня мне пришлось принять трудное решение, неожиданно для себя признался Борисович. Сказал вроде полегчало чуть, словно от груза избавился. Не зря же говорят, что слово лечит. «Возможно, это самое трудное решение в моей жизни». «Предали друзей?» «Несколько секунд. Старик удивленно смотрел на консерваторскую. А затем его брови поползли вверх». «Саша?» «Он не узнал. Он догадался». «Добрый вечер, Валентин Борисович. Ты...» «Найти вас и догнать помогла магия», — поспешила объяснить женщина. Как выяснилось, воятель в ней большой мастак. Он, кстати, передает вам привет. На этот раз его никто не толкал. Никаких громких голосов поблизости. Но сердце застучало перегретой паровой машиной, задергалось, словно в конвульсиях, и дрожь передалась всему телу. «Зачем зачем он прислал тебя?» Хрипло спросил старик, пряча руки под стол. Не хотел, чтобы Саша увидела трясущиеся пальцы. «Почему именно тебя?» «Ты ведь казалась чистой. Я не мог так ошибиться». «Потому что только меня вы будете слушать, Валентин Борисович», объяснила женщина. «Воятеля вы боитесь, Альфреда презираете, Петю считаете слишком молодым, остаюсь я». <связь> «Пожалуй». Саша мягко подалась вперед. Старик вздрогнул и проникновенно произнесла, Он предлагает все исправить. А это возможно? Вернуться назад и позабыть сегодняшний день, как неприятный сон. Избавиться от страха, не вздрагивать, не дрожать, не облизывать беспрестанно пересохшие губы. И снова начать убивать. Сначала персов, потом тех, кто ими управляет. Возможно, защищаясь, возможно, нападая. Кровь ведь только сначала оправданий требует. Потом привыкаешь. «Входишь во вкус, и уже не можешь остановиться. Или не хочешь останавливаться?» «Я ничего не сделал ни воятелю, ни вам», — тихо произнес Борисыч. «Нужно было уйти по-хорошему. Он бы не отпустил. А теперь вы показали, что вам нельзя доверять. Саша, вы слышите, что я говорю? Воятель не отпустил бы меня. Мы этого не знаем». Он сознательно стравил нас с той командой. Заставил убивать друг друга. «Убивали персы», — хладнокровно ответила женщина. «Нет, Саша, убивали мы». «Никого из нас не было на месте преступления. А значит, нас нельзя привлечь к ответственности». Несколько секунд старик изумленно таращился на Сашу и шевелил губами, словно повторяя про себя услышанное После чего уточнил. «То есть единственное, что останавливает вас от насилия, это страх наказания?» «А как же мораль? Этика? Кровь на руках и ощущение себя грязным? Как же заповеди?» «Страх наказания останавливает всех», — убежденно произнесла женщина. «Когда нет угрозы возмездия, люди превращаются в зверей, и не надо прикидываться, будто вы этого не знаете». «Знаю». Не стал врать старик. Но я не такой. Сегодня вечером боятель рассказал нам правду, продолжила Саша, не обратив на его ответ никакого внимания. Очень жаль, что вас не было с нами, Валентин Борисович, потому что узнай вы, откуда растут ноги проекта. Вы ни за что не отправились бы в Москву. Уехал я сегодня, но к решению шел долго. Негромко, но очень твердо сказал старик. После бойни я не спал ни секунды, не мог. Я говорил себе, что они напали первыми, что не пощадили бы нас. Я не просто говорил, я в это верю. Я знаю, что так и было бы, но их кровь все равно на моих руках. Кровь зверей, и не существует слов, способных смыть ее. Разговор шел именно так, как предполагал воятель, да и все игроки тоже. Они достаточно изучили Валентина Борисовича, чтобы понять причины, побудившие его уйти. Альфред призывал не тратить время на бессмысленные разговоры и сразу приступить к экзекуции. Петя в целом соглашался с инвалидом, напирая на то, что время действия колец ограничено, и на происходящее могут обратить внимание. Но Саша не забыла, как лежала рядом со стариком под автоматным огнем, и решила дать ему последний шанс. «Год назад меня изнасиловали». Борисович вздрогнул. Несколько секунд смотрел женщине в глаза. Понял, что она не лжет, и прошептал. «Господи, Саша!» «Их было четверо», — спокойно продолжила она, мягко перебив старика. «Они глумились надо мной всю ночь, а под утро выбросили на обочину, как мусор, как шлюху. Я выжила. Валентин Борисович, я даже смогла описать насильников». Этих мерзавцев каким-то образом ухитрились отыскать. На мгновение я поверила, что правосудие свершится. Но сородичи обеспечили моим обидчикам алиби. И полицейские ничего не могли сделать. Понимаете? Ничего! Я уходила прочь, а насильники и их дружки стояли во дворе полицейского участка и ржали, обсуждая на своем наречии мои достоинства – Ржали там, где их должны были заковать в наручники. Саша, тебе, ты... Я не жду соболезнований или слов утешения, Валентин Борисович. Я уже пережила это, жестко произнесла женщина. Пережила и кое-чему научилась. Жестокости. пониманию справедливости, поправила старика Саша. И я не позволю вам все испортить, Валентин Борисович. Клянусь что ничего никому не скажу. Заберите очки брелок. «Этого мало», вздохнула женщина. «Вы сбежали, Валентин Борисович. И воятель имеет право вам не верить. Вы можете договориться с ним только при личной встрече. Пожалуйста, вернитесь в Питер». «Нет», затряс головой Борисович. «Саша, я все понимаю. Нет, не понимаю, конечно». Мне ведь не довелось пройти через такие страшные испытания. Но я вижу, что воятель делает из нас таких же зверей, как те, что на вас напали. Вы хотите быть такой? Никогда не хотела и не стану, — уверенно отрезала женщина. Но безнаказанность, о которой мы с вами говорили, достигается не только с помощью персов. Одни платят деньги за возможность творить все, что душе угодно, Другие берут деньги и отворачиваются. Хотя обязаны останавливать преступников. Ощущение безнаказанности пронизывает наше общество снизу доверху. И я хочу сделать его чуточку слабее. Бандиты и их пособники должны знать, что справедливость обязательно восторжествует. О чем она говорит? Предлагаешь защищать город от преступников? Человек-паук, человек-мышь и далее по списку? Что смешного в том, чтобы сделать Питер чуточку чище? А это возможно? Ехидная фраза едва не слетела с губ старика, но удержалась, застряла на первом же звуке. Потому что Валентин Борисович увидел в глазах молодой женщины железную уверенность в своей правоте. Саше пришлось пройти через грязь и ад, пережить страшные муки, поверить в несправедливость, столкнуться с унижением и вдруг обнаружить способ хоть немного изменить мир. Я знаю, что не смогу спасти всех. Но я готова постараться помочь хоть кому-нибудь. Хотя бы одной женщине, которую благодаря мне не запихнут поздним вечером в железный фургон. Почему не запихнут? Потому что бандиты будут знать. Однажды их обязательно найдут. Найдут не полицейские, которых можно обмануть или подкупить, а те, для кого слово «справедливость» имеет смысл. Персы дают нам превосходную возможность запугать тех, кто сейчас запугивает нас, и я ее не упущу. Саша вздохнула и попросила. Пожалуйста, будьте рядом. Я... Я слишком стар, тихонько ответил Борисыч. И тем подвел под разговором черту. Вы должны вернуться. Нет. Настраиваясь на встречу, Саша предполагала, что она ничем не закончится. И готовилась завершить ее какой-нибудь пошлой фразой вроде «Вы сами этого хотели» или «Я предупреждала». Но сейчас приняла решение не пачкать происходящее подобной ерундой. Орентин Борисович этого не заслуживал. «Мне жаль». «Врешь», — улыбнулся старик. «Врешь». «Простой укол», — так сказал воятель. И не шприц выдал, а какую-то иглу с небольшой ручкой, что-то вроде миниатюрного шила, которым Саша уколола Валентина Борисовича в руку. Легко-легко уколола, гораздо легче комара, но куда смертоноснее. Ни вскрика в ответ, ни взгляда. Яд подействует молниеносно. Саша поправила старику голову. Теперь казалось, что он действительно уснул. Поднялась и направилась в тамбур где я ждал Пётр